Думала, что с соседом больше не придется общаться, но нет, пришлось. А если конкретнее, то общением и не пахло. Когда вышла из ванной полностью укомплектованную, услышала приказ. «Я тебя отвезу». Хмыкнула и схватила сумку, планируя идти. Не нуждалась его помощи. С чего? Без него справлялась. Он кто мне? Даже не друг. Так, вынужденный сосед. «Савина, еще раз не ответишь на мой вопрос, отведу Клору. Развернулась и выдала. «Может, хватит?» «То хватит». «Не выйдет быть хорошеньким, я уже знаю, какой ты на самом деле». «И какой?» В глазах его был вызов. Вспомнила, что он меня спас от унижения и задумалась. Нужно быть милой и корректной, когда уже две недели закончатся. «Такой! Нам не стоит общаться, тем более мирно. Разного поля ягоды». «При чем тут это? Я действительно отключил раздражающие будильники. Они мне мешали спать. А раз нам по пути, то и предложил». «Обойдусь». «Ещё слово, и ты будешь трепыхаться на моём плече, поняла?» «Нечего тратить мое время». «Я трачу? Да ты совсем?» «Вот и все». Выдал он и пошел на меня. Испугалась. Сейчас он выглядел угрожающе. Поспешно выставила руку вперед, предупреждая не подходить. «Стоять!» Парень продолжал идти. Плевать он хотел на мои просьбы и требования. Я почему-то не сомневалась, что сейчас окажусь на его плече. Варвар. Но все же нужно избежать. «Хорошо!» Выдохнула, потом почти прокричала. «Хорошо! Только без рук и ты...» «Высадишь меня чуть раньше, чтобы никто не видел, что я с тобой!» «А в чём проблема?» «Да зачем мне это нужно? Вдруг меня увидит парень, который мне нравится!» «Не понял...» Сосед нахмурился. «Что непонятного, говорю, тут он перебил!» «Плевать, мы опаздываем!» «Но...» «На, пошли! Если опоздаем, как раз успеем на окончание второй пары!» Где нас увидит каждый. Ни ты, ни я этого не хотим». «Это да, правильно!» – подтвердила и открыла дверь, быстренько выбегая, не дожидаясь, пока сосед, закроя дверь, направилась к лестнице. Как ни пыталась быть подальше, он же шел рядом. Все, кто встречался нам по пути, странно переглядывались. «Держись подальше от меня!» – сквозь зубы проговорила, пытаясь идти быстрее. «Мы живем вместе, колючка. Подальше не получится». Сказал он так громко, что я вынуждена была обернуться и рвануть к нему, чтобы закрыть рот. Ворон разорался тут. Тем более, как раз шла Галька из 520-й. Сплетница еще та. «Вам плохо?» Заботливо спросила и тут же радостно добавила. «Ну хорошо, если не требуется, всего доброго». Дальше я скакала по лестнице, перескакивая через две. Удивительно, что не улетела. Ну, мне так хотелось быть как можно дальше от соседа, что не могла удержаться. Потряхивала от злости на всю ситуацию. Черт, да если все узнают, жизни мне не будет. Когда оказалась на улице, пошла в сторону остановки. Не хотела я с ним никуда. Полилась мелодия из моей сумки. Не хотела брать, но она действовала мне на нервы. Да. Выдохнула прекрасно, зная, что это Белов испытывает мое терпение. «Обернись!» – посмотрела и видела его на красной тачке, подъезжающей ко мне. «Я не сяду, извини, передумала!» – буркнула, отворачиваясь, планируя отключиться. «Тогда приготовься к тому, что я тебе помогу!» «Отстань!» – прорычала и отключилась, как тут иномарка оказалась впереди и перекрыла мне проход. Дверь открылась, и я увидела соседа. «Садись!» – процедил он, опаляя свирепым взглядом, давай понять, что долго церемониться не будет.